Пятое. Ли Кидон сосредоточился на том, чтобы добиться расположения одного из помощников Хамхуна. Их было трое. Кидон выбрал целью самого молодого по имени Сон Соджун. 31-летний мужчина крепкого телосложения, увлекается боевыми искусствами, быстро подминает противника под себя. Хобби помогало ему и в работе. Он занимался составлением графика председателя, но часто выступал в роли телохранителя. Чтобы сблизиться с ним, Кедон впервые за несколько лет взял в руки боксерские перчатки. Боксерским клубом «Панчлайн» и «Хук», куда ходил Сон Соджун, управлял действующий чемпион. Клуб был популярен среди молодежи и желающих сбросить лишний вес. В старших классах Кедон бросил школу и начал карьеру профессионального боксера – После серьезной травмы колена он больше не мог заниматься боксом как профессионал, но продолжал тренироваться с грушей, когда находилось свободное время. Ему нравилось чувство, когда кулак рассекает воздух и врезается в тяжелый предмет. Нравился звук удара о грушу. Кидон знал одного из тренеров, панчлайн и хук, и поэтому познакомиться с он Саджуном было несложно – Оказалось, достаточно попросить знакомого организовать их спарринг, и через неделю они с Аджуном встретились на ринге, где провели три раунда. Сон Саджун долго занимался спортом, но боксу начал учиться совсем недавно. Ногами он работал быстро, но его ударам не хватало точности. Во втором раунде Кидон отправил его в нокдаун всего за минуту. Он нанес Саджуну резкий удар в живот, после чего тот уже не мог продолжать бой. Кедон проявил вежливость и вместо того, чтобы громко радоваться победе, похвалил противника за выдающийся сайдстеп. Затем дал ему несколько советов, обратив внимание на ошибки, которые мог заметить только профессионал. Саджин внимательно слушал, а потом с удовольствием принял предложение Кедона продолжить разговор за кружкой пива, если, конечно, у вас нет других планов на этот воскресный вечер. Кедон начал с того, что показал старые фотографии, сделанные, когда он еще занимался боксом профессионально. Саджон говорил немного, зато был хорошим слушателем. Кедон, как обычно, заикался, но так погрузился в свой рассказ, что не заметил, как мясо на гриле начало подгорать. У заикания есть свои плюсы, создает ритм, под который противник не может подстроиться. Он ожидает джеб, а прилетает хук! «У вас и правда очень ритмичная речь. Соответствует вашему стилю в боксе. Д Думаете? Готовьтесь, сейчас накаутирую вас разговорами!» «Чувствую, мы с вами подружимся», — рассмеялся Саджун. Больше часа они говорили о боксе. Обсудили разные исторические бои и сошлись во мнении, что бокс — самый утонченный вид борьбы. Помимо бокса Саджун любил футбол и марафон, и Кидон сделал вид, что разделяет его предпочтения. Все три вида спорта не требовали специального оборудования и имели долгую историю. Кидон дожидался, пока его собеседник потеряет интерес к разговору о боксе. Они перебрались в соседний бар, чтобы выпить виски, где еще долго беседовали о стиле боя Мухаммеда Али. Только к девяти вечера Саджун начал задавать более личные вопросы. «Я могу поинтересоваться, кем вы работаете? Можете не отвечать, если не хотите». «Я не против ответить. Просто у меня все сложно с работой». «В каком смысле? Работа сложная или сложно объяснить?» «И то, и другое. Грубо говоря, я стиратель». «Стиратель?» «Бывают такие организации, которые помогают осуществить право на забвение. Стирают из интернета персональные данные после смерти человека». «Слышали об этом что-нибудь?» «Слышал». «А я... я делаю то же самое, только не в интернете, а в жизни». Кедон подробно объяснил, чем занимается, опустив только подробности, связанные с нарушением закона. О том, что разговор с Аджуном тоже часть его работы, он упоминать не стал. Но даже без этих деталей его работа была достаточно интересной, чтобы впечатлить собеседника. Саджун смотрел на него как ученик, которому на уроке математики задали очень сложную задачу. «Ничего себе! Какая интересная работа! А стирателям много платят?» «Не так уж много!» Но на жизнь хватает. А офис у вас есть? Я бы хотел как-нибудь заглянуть. Конечно. Хоть сейчас. Тут недалеко. А можно? Но уже так поздно. Одиннадцатый час. Я и не заметил, как время пролетело. А вы чем занимаетесь? Я секретарь в компании Хамин Групп. А, наслышан. Ресторанный бизнес. Да. Мне завтра с утра на работу, поэтому вынужден попрощаться. Если позволите, загляну к вам в офис как-нибудь в другой раз. Расставшись с Саджуном, Кидон сразу проверил, как работает прослушка. Он успел установить ее на мобильный Саджуна, когда тот ненадолго отошел. Пока он добрался до студии, ему позвонил Кан Чхио. «Как быстро ты сегодня поднял трубку?» «Я никогда не игнорировал ваши звонки!» «Не игнорировал. Просто откладывал на потом. Есть новости. Налаживаю связь с п -п помощником Хамхуна. Думаю, скоро что-нибудь обнаружу». Я разузнал про его отношения с сыном. Очень подозрительно. Что именно? Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Нет, совсем нет. Хамтонцу нанял человека, чтобы следить за отцом. Так и знал. Я так и думал, что он хочет его сместить. Еще Хамхун что-то принимает. Но это неудивительно. Он пожилой человек, наверняка пьет кучу таблеток. Да, но эти он тщательно скрывает. Похоже, боится, что будут проблемы, если о них узнают. «Думаешь, это не просто лекарство?» «Да. Думаю, он болен чем-то, что может помешать ему управлять компанией, поэтому и скрывает. Если это наркотики, то сын точно тут же его сместит». «Наверное, стоит спросить об этом у Хамхуна лично». «Расскажите, если что-то выясните. Я тоже постараюсь разузнать про эти таблетки, когда наложу контакт с его приближенным. Больше ничего не узнал?» «Как бы объяснить...» «Обстановка, как будто плотину вот-вот прорвет и вода хлынет наружу. Прямо сейчас я почти ничего не знаю, но такое чувство, что совсем скоро выясню сразу все. «Любитель этот куда-то подевался. Не вижу его последние несколько дней. Надеюсь, ты его не стёр?» «Я таким не занимаюсь». «Я против насилия, сами з -з знаете. От прослушки пользы никакой. Он почти не бывает дома». «Понятно. Продолжай работать». «Господин Кан». «Что?» «Я чувствую, что эта работа займет много времени. Не могли бы вы увеличить?» «Хватит о деньгах. Ты же профессионал». «Профессионал, поэтому и говорю». «Профессионалы так себя не ведут. Это как если бы во время бега с препятствиями атлет требовал гонорар перед каждым прыжком. Даже само слово «профессионал» означает человека, который открыто и уверенно объявляет». Кидон бросил трубку и посмотрел на экран телефона. Канчхиу всегда щедро оплачивал его услуги, и все равно Кидона каждый раз тянула заговорить о деньгах. Наверное, писатель слишком много болтал, чтобы внушать доверие. По дороге Кидон включил песню исландской певицы Бьорк под названием «Тайное место». Прерывистая мелодия напоминала его собственную речь. Он тихонько подпевал ей. Песня закончилась, когда он поднимался по лестнице. Кидона окутала тишина. Открыв дверь в студию, он почувствовал посторонний запах. Что-то было не так. В тот момент, когда потянулся, чтобы включить свет, Кидон услышал звук тупого тяжелого предмета, рассекающего воздух, как шелест листьев во время сильного ветра. Звук налетел на него, как ураган, ли Кидон потерял сознание.